Глава 14 Абсолютно иной уровень силы и влияния. Я осторожно открыла один глаз. Мы с владыкой по-прежнему стояли в залитом светом розоватом зале. Артемий держал наши ладони вместе, а у меня внутри поднимался резкий приступ тошноты от запаха крови и липкого прикосновения. Увы, злодейка из меня еще та. На самом деле на кровь даже долго смотреть не могу. Ты точно с истинной не ошибся? Я неуверенно покачнулась на каблуках и заволновалась. И это все? Смешали нашу кровь и теперь вместе навеки вечные? Кто в этом мире пишет сценарии магических ритуалов? Будь я на его месте, то выдумала бы гораздо более интересные ходы, как-то слишком примитивно выходит в духе первобытно-общинного строя. Значит, теперь женаты? Не то чтобы я хотела выходить за Артемия замуж, Но вот открыть внутри себя магию звучит куда интереснее. Одно дело, когда ты, как писатель, сидишь перед белым листом, потом словно бросаешь на него волшебную золотую пыль, и пустота на твоих глазах начинает оживать. Из небытия с твоей помощью рождаются люди, события и настоящие миры. Но совсем другое дело создавать то же самое в реальности. Абсолютно иной уровень силы и влияния. И ради этой возможности я была готова попробовать взглянуть в лицо своим страхом. Точно не ошибся. Артемий усмехнулся, а я из-под лобья глянула на солдат в зале. Мужественные воины по-прежнему стояли, не шелохнувшись. Как и стуканы наблюдали за нами с владыкой. Сияющий свет словно околдовал их. Но не может же быть так, что свет пленил только их, а саму меня не тронул, не приворожил. Прежде чем я успела хорошенько додумать эту мысль, владыка поднял наши соединенные руки и направил их в сторону источника света. Яркая вспышка на мгновение ослепила меня. Не разобрала, что это было. Прикрыла на мгновение глаза, а когда открыла, закричала и пулей метнулась к Артемию. Из мерцающего потока на меня кровожадно глядел фантом. Огромная драконья морда, сотканная из света, скалила клыки и грозно дышала и спуская на нас с владыкой вполне реальные клубы белого дыма. Я испуганно уперлась спиной в твердый пресс Артемия и суетливо оглянулась на мужчину. Он вообще думает меня спасать от этого светящегося монстра или как? Или это часть торжественного шоу? Не дождавшись от мужчины помощи, я поступила привычным для себя образом. Попробовала уменьшить градус ужаса у фантома и в воображении превратить страшное в забавное. Долго не раздумывая... Мысленно кинула на зверскую морду с клыками покрывала, украшенное озорными клубничками. Пускай припрячет свои остренькие зубки за сладкими ягодами, а я посмеюсь. Кинула и завизжала. В следующую секунду что-то махровое ударило мне по лицу. Я потерла глаза и взглянула на пол. Возле моих ног лежало покрывало с нарисованными ягодами клубники. «Зеркальные ловушки!» – заскрежетала я зубами. «Да это даже не магия!» – зашипела в зал и попыталась поймать взглядом советника Давида. Однако из-за света тень мужчины настолько растворилась в пространстве, что заметить хотя бы какие-то ее остатки было невозможно. «Смотри!» – загрохотал голос владыки, и у меня едва сердце не остановилось от его леденящего душу тона. «Мог бы чуток нежнее с женой разговаривать?» – пробурчала про себя. «Еще устрою ему долгожданный опыт». «Смотри, великий дракон!» Грозно продолжил Артемий, и я, наконец, поняла, что первый раз он обращался не ко мне. «Я выбрал ее!» Мужчина снова подхватил мою ладонь и вознес наши соединенные окровавленные руки к свету. «Прими нашу жертву!» На этих словах, владыки, я серьезно напряглась. На жертву мы точно не договаривались. Без убийств и без причинения зла было соглашение. Я хмуро фыркнула, как вдруг светящаяся морда дракона разинула пасть еще шире и понеслась прямиком на нас. Столб света поглотил меня полностью, и я будто потерялась в пространстве. Где я? Кто я? Что я? Только прикосновение сильных пальцев владыки удерживало меня в реальности и будто бы давало надежду, что я все еще жива. Боялась открыть глаза. Жмурилась только сильнее, чтобы не ослепнуть. Клубы света накатывали на меня ураганом. Не знаю, как я удержалась на ногах и не упала под их тяжестью. Воздух вокруг меня напряженно свистел. В конце концов, я не выдержала давления и отцепилась от владыки. Казалось, что еще одна нахлынувшая волна света, и мне придет конец. А конец стоит встречать достойно, без страха и лицом к лицу. Я плотно сомкнула губы и через силу приоткрыла глаза. «Хочу напоследок увидеть, что ты за свет такой. Или что ты за тьма». Осмотрелась в светящейся дымке и с удивлением взглянула на свою ладонь. Ранка на большом пальце затянулась, не оставив ни капли крови, ни даже тонкого шрама. Мерцающая пелена рассеялась, и я робко взглянула на обе руки. «Ну что, и я теперь маг высшей категории?» Что-то я снова не чувствую никаких изменений. Нескладно подергалась на месте, отпихнула подальше махровое покрывало с клубничками и увидела улыбающееся лицо Артемия. «А ты вообще ко мне больше не подходи!» — ткнула пальцем на владыку.